Пациент И. Полинаркоман это такой большой человек, которого съедают маленькие слабости. Употребление смеси двух и более наркотических веществ само по себе не является болезнью, но помещает принявшего их токсикомана в такую зону астрала, из которой очень тяжело выбраться. Химик-энтузиаст и застрял там надолго. Юноша бледный с взором горящим нет рождения а по воле случая. С чего же все началось? С взрыва Божьей петарды. После появился человек. Я. Было утро. Прозвенел будильник. Человек встал. Пора идти в университеты, думаю. Идти. Оттягивает нижние веки. Нелеп идущий Человек. Нелепее его вот тот, кто идет и не подозревает о том, насколько он нелеп. Обернутые полиэстером, джинсуай, шелком или, скажем, парусиной ножки болтаются взад-вперед, опирайся о чей-то горизонт. Неестественное это дело, <свят> ходьба. Зачем мне идти в университет, подумал я. Человек по природе своей инертен. Ему положено быть обездвиженным. Он в статике прекрасен. То есть, вы считаете, что в вашем пребывании здесь наркотические вещества сыграли незначительную роль? Вовсе никакой. Дело в том, что быть счастливым уже преступно. Только я преодолел пелену страха, тоски и недовольства, как оказался здесь. Не так важно, что тебя осчастливило. Например, яркое любовное переживание по всем статьям опаснее веселящей фармацевтики. Так много здесь обыкновенных жертв Амура. Поэтично звучит. Талант поэта весь в подражании безумству. Гинсберг и Бродский, например, поддерживали имидж чокнутых гениев. Только им не приходилось жить с этим перманентно. Достаточно играть на публику, чтобы лучше продаваться и не померять с голодухи. «А вы пишете?» «Вообще, как крота деньки?» «Пишу, но не стихи. Мертвая форма. Тех, кто ей еще записывает свои мысли, нужно разместить здесь же» выделить поэтам-современникам специальное отделение и лечить лоботомией. Что до досуга, то нет ничего занимательнее углов. Могу смотреть на них часами. Три плоскости сходятся в одной точке невероятно гармонично. Сочетание штукатурки и побелки само по себе достойно внимания, но углы – это нечто волшебное. В удивительном мире живем. Удивительным и шароопраздным. <свят> Не в смысле планеты, а мира вообще. Ведь все крупные космические тела круглые, разве нет? Звезды и галактики — это намек, что у краев Вселенной нет острых углов. <свят> а жаль. Письмо И. И любезно предоставил нам свою творческую сокровищницу тетрадь, исписанную микропрозой, где покоился этот замечательный ее образчик. Неслыханный случай. Гильотина народа отрубает голову королю. Не успевает она упасть в корзину, как герольд запрыгивает на лобное место и объявляет «Король мертв!» В народе тут же идет спор. А король ли умер? Нет у Люды такой власти королей линчевать? И пусть даже и король, умер ли он до объявления Герольда, ведь не может дух покинуть тело так скоро. Уж глашатый понял, что дело неладно, спрыгнул и скрылся прочь. А народ гудит, народ полемизирует, народ верит, что в споре рождается истина. Не глупый народ, что не голова, то самозванно знать. Мне их голдёж отрада и спорят дураки. Я занят делом поважнее, я этот спор определил. То ремесло не из простых, им тему задавать, но не участвовать в молве. Столпились пустозвоны, но не я, голова еще живого короля. Комментарий психиатра. «К сожалению, мы не имеем права насильно удерживать подобных клиентов». Сейчас у него наблюдается патологическая интоксикация, сопровождаемая наркотическим бредом. В его случае все поддается лечению. Он реабилитируется, и мы обязуемся его выписать, но пока еще он муза всего отделения, безусловно. Больше подобных экземпляров содержат министы в бамбуковом доме. но и попасть туда гораздо сложнее.